ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ВСТАТЬ! СУД ИДЕТ! Запоздало выкрикнул пристав, когда судья Иванов уже вошел в зал суда. А усевшиеся участники процесса активно обсуждали общие темы. Говорили в основном на избитые. Женщины, футбол. рыбалка. Пристав, выход служителя Фемиды в зал суда, пропустил, для остальных же его столь раннее появление был просто неожиданностью. Все вскочили на ноги. Пока все это происходило, судья уже занял свое место, вернее, встал за судейским столом. Грозно посмотрел на пристава, после чего начал оглашение приговора. Иван Владимирович Иванов, судья с пятнадцатилетним стажем. В своём лице, по его мнению, он олицетворял правосудие. Высокий, широкоплечий, с копна чёрных как смоль волос, в мантике, верхние пуговицы которой всегда были расстёгнуты. Он никогда не сомневался в правильности принимаемых им решений. За свою карьеру судьи он рассмотрел много громких дел. Был на хорошем счету, что позволяло ему быть уверенным, что он уйдет на заслуженный отдых с должности председателя какого-либо районного суда и в отставке будет спокойно наслаждаться отдыхом. В настоящее же время он в своем лице карал виновных. Вот и в моём случае никто не ожидал сюрпризов. Иван Владимирович выносил только обвинительные приговоры. Никто ни разу не уличил его даже в попытке кого-то оправдать. Функция правосудия, по его мнению, заключалась в справедливом наказании. Поэтому мой клиент Сазонов Кирилл Заранее мной предупрежденный и проинструктированный ждал приговором. Обвинялся он в убийстве своего знакомого. Ему грозило от 6 до 15 лет. Я был уверен, что Иванов даст ему лет 9, мой же клиент молился хотя бы о 7. При этом сам Сазонов считал себя невиновным, я ему верил, или делал вид, что верил, пока я не определился. Реальность правосудия судьи Иванова иная категория. Именем Российской Федерации суд начал провозглашение приговора, вернее, началась репетиция к конкурсу сокращения, либо уже сам конкурс. Занятость, загруженность делами и нехватка времени вынуждают в суде итог своей работы, будь то приговор, либо иное решение, оглашать как можно быстрее, игнорируя интонации и знаки препятствия. Поэтому из того, что суд озвучит, обычно понятен лишь срок, который он назначает подсудимому к отбытию, вернее уже осужденному. специально ли тренируют служителей закона быстро читать либо они занимаются самообразованием в этой области я не знаю хотя честно говоря чертовски интересно было бы посмотреть на то как происходит процесс освоения данного навыка как я уже сказал усвоить всё содержание оглашённого документа практически невозможно Это не препятствует всем участникам процесса по результатам чтения ответить на вопрос суда, что им всё понятно. Сазонов Кирилл Сергеевич совершил продолжал судя. Ну вот. Приговор точно обвинительный. Суд уже сделал вывод о виновности моего клиента. Теперь можно не слушать. всё не уловить необходимо лишь дождаться наказания работа по осмыслению приговора будет проведена позднее в ближайший час пока уважаемый иван владимирович будет читать можно заниматься чем угодно главное оставаться на своём месте в стоячем положении фемида не терпит чтобы ее решения выслушивались сидя. Здание Октябрьского районного суда – бывший детский сад, который в 90-е годы прошлого века изъяли и передали под нужды судебной системы. Детей в тот период было мало, поэтому власти посчитали, что оставшиеся могут обойтись и без дошкольного образования. В то время так поступали многие госструктуры, поэтому в здании детсада «Капельки» я сейчас находился. В солнышке уже более 20 лет спокойно ничего не делали судебные приставы. Теремок оккупировала одна из районных прокуратур и так далее. Ремонт здания суда проводился, но оно все равно осталось не предназначенным для осуществления правосудия. маленькие залы отсутствия элементарной звукоизоляции. Др-др-др-др Звуки работы отбойного молотка из открытого окна вернули меня в действительность, что, в принципе, не сбило с ю ю с ритма. Правосудие не обращает внимания на такие мелочи. вина созоновского КС подтверждается следующими доказательствами. Тут же ворвался в мою голову голос судьи. Я поднял голову и увидел, что государственный обвинитель испуганно прикрыл рукой мобильный телефон. Вероятно, что-то читал или играл в игрушку. Ему приговор был явно не интересен. Сколько раз Я зарекался не браться за уголовные дела. Больше сотни это точно. Защищать Сазонова меня уговорил хороший знакомый. Он поверил Кириллу, считал его невиновным. В определённой мере я был с ним согласен. Доказательства, которые якобы подтверждали вину моего клиента, можно было толковать и оценивать неоднозначно. Если бы его дело рассматривал суд, который описан в наших законах, вполне вероятно, что созонова оправдали бы. Но действительность редко соответствует ее описанию в документах. Удивительно, но я всё ещё переживаю за своих клиентов и вижу работу адвоката не только в простом принятии решения судом. Мои старания добиться справедливости не всегда приносят свои плоды, но это позволяет мне спать спокойно, так как я всегда открыто могу заявить: я сделал всё, что мог. Вероятно, из-за этого я стараюсь не браться за уголовные дела, предпочитая заниматься разводами и разделами имущества супругов. Рассмотрение этих дел справедливо Правда, затестую излишне эмоциональна. Знаешь, мне оно так понравилось, черить приоткрытую дверь, а кто ещё когда-либо закрывал плотно. Варвалась беседа двух проходивших секретарей. И стоит мне дорого. Где брала? задалась вопросом собеседница, после чего разговор стал неслышен. По поводу Сазонова необходимо что-то решать. Продолжать ли по нему работу, так как в результативность следующих трех судебных инстанций я не очень верю. Но ведь бывают чудеса, и в моей практике они были. У Кирилла единственное, что остается – надежда. Бросать его я не хочу. Осталось дождаться того, Как он воспримет приговор, и останется ли у него та надежда, которую я, несмотря на свой пессимизм, еще сохранил. Как жаль, что он отказался от суда присяжных. Эти двенадцать одноруких бандитов более справедливы, правдивы и честны, чем женщина с мечом и лесами, при том еще и ничего не видящая. И иногда мне хочется, чтобы эта стерва с завязанными глазами сорвала повязку и посмотрела на те безобразия, что творятся её именем. Правды у присяжных добиться можно, а уж в случае, когда клиент не виноват, должно. Но Кирилл испугался, наслушавшись слов следователя о том, что присяжные его никогда не оправдают. осудят и откажут в снисхождении. Парадокс, но часто наши клиенты верят словам следователя, который делает всё, чтобы отправить их в тюрьму, больше, чем своим защитникам. Вероятно, какая-то особенность психологии иных объяснений у меня нет. Доводы стороны защиты о непричастности подсудимого к совершению преступления суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты и намерение избежать ответственности. Судья Иванов в своей полемиктной очереди из слов вновь ворвался в мои мысли и вдруг замолк. Я посмотрел на него и увидел, что служитель Фемиды активно что-то пишет в своём мобильном телефоне. Что ж, у всех есть свои дела. Кому есть дело до подсудимого? Когда наши доводы принимали судом без железных доказательств, подтверждающих невиновность подсудимого? Никогда. Ну, или почти никогда. Фикция под названием презумпция невиновности. Красиво оформленная в конституции, кодексах и законах, фактически не работает. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Сколько раз я это слышу. В действительности, наша реальность говорит о том, что подозреваемый или обвиняемый может попробовать доказывать свою невиновность. Если же он этого не сделает, то получит приговор. Он не обязан доказывать свою невиновность. Хочет доказывает, не хочет не доказывает. Последствие же он будет обязан принять. Приговорил. Продолжал Иван Владимирович зачитывать над торжество момента из порта звук его вибрирующего на трибуне телефона. Чтение опять было прервано, так как судья, не стесняясь, активно вступил с кем-то в переписку. Осталось узнать, сколько. Сколько лет жизни отбирают у моего клиента? Может, справедливо отнимают, а может, нет. Ключевой вопрос – сколько? Сколько? И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 09 лет 06 месяцев с отбытием наказания в колонии строгого режима и оно всё-таки приближался к концу. Что ж, 9 1/2 лет ещё по-божески. Или нет? Если созонов убил человека, то может быть и мало. Если же нет, то явный перебор. Я посмотрел на Кирилла. Он был бледен. Глаза его лихорадочно бегали. Простая арифметика помогла ему разобраться, что лишь в 35 лет он выйдет из мест лишения свободы. По меняющимся выражению его глаз и выражению лица было видно, что тяжесть только что оправдлышённого приговора наваливается на него, всё сильнее давит. «Адвокат-то лызин!» Резкий выкрик суди оторвал меня от размышления и вернул к действительности. «Порядок и сроки обжалования приговора вам понятны?» И вот он прямо-таки излучал иронию, как будто вопрос задала мне змея, высунув при этом язык. Конечно, я сомневаюсь, что они хоть раз изменялись в последние 10 лет. Серgaz в моём голосе не услышал бы только глухой идиот. Надеюсь, судебное заседание закрыто.